Её господин, провожавший взглядом Солюшин, видимо, решил приободрить Юри. «Нет, я просто не смог оценить ситуацию в целом. Мне нужно было постараться взглянуть на всё с точки зрения Солюшин. Впрочем, я ни при каких обстоятельствах не намерен позволять ей мыть меня. И всё же моей благодарности нет предела». «Хм, кстати говоря, кто-нибудь из вас, боевых горничных, чувствует какое-либо недовольство нынешним положением дел?» «Могу я спросить, что вы имеете в виду?» Я не заметил недовольства Салюшин. Я, как её господин, совершил ошибку. «Но это же...» Господин поднял руку, обрывая Юри. «Будь добра, дослушай. Я хочу, чтобы ты помогла мне узнать, чувствует ли ещё кто-то из боевых горничных недовольства чем-либо. Некогда я поручал рыцарю смерти спросить о том же страже этажей. Впрочем, тогда я выяснил лишь, нуждаются ли они в чём-нибудь. Итак, Юри Альфа. «Слушаю». «Я поручаю тебе задание». Встретиться с другими боевыми горничными и выясни, все ли их устраивает в нынешних условиях работы и отношении к ним. Поняла, ваша слуга немедленно примется за исполнение. А еще я предупреждаю тебя, встретив незнакомого врага, ты ни за что не должна произносить что-нибудь вроде «давайте сначала их стукнем, а о том справимся ли мы, можно будет побеспокоиться потом, ты поняла меня?» «Да, я поняла». Секундное замешательство, охватившее Юри, заставило промедлить с ответом. Она не имела ни малейшего представления, почему господин говорит ей это. Однако это все же приказ высшего существа. А значит, ей остается лишь повиноваться. Ей запрещено бить врагов, а потом рассуждать, удастся ли их победить. Юри сделала мысленную заметку насчет этого. Покинув покое господина, Юри задумалась, куда направиться теперь. Ей нужно встретиться с Сизу и Энтомой. Встречу с Люпус Региной и Нарберал высшее существо проведет лично. Разумеется, все существо Юрии восставало против мысли о том, чтобы беспокоить господина столь незначительной задачей. Но раз таково его желание, то ей остается лишь смириться. Ах, прошу вас, только не наделайте глупостей. Если после всего, что натворила и еще и Люпус Регина, опять выкинет какую-нибудь свою глупость, то репутация плеяд наверняка рухнет. «Нет, им еще повезет, если они отделаются лишь потерей репутации». Юри, хотя и нежить, ощутила, как заныл живот. «Нужно закончить как можно скорее». Если она поторопится и вернется к тем двоим, возможно, удастся предотвратить неприятности. Однако она знает лишь местоположение Энтомы. Сизу еще нужно найти. Так что Юри активировала предмет, которым владела лишь она, как заместитель командующего. «Ты меня слышишь?» «О, сестрица Юри, что случилось?» В её голове раздался спокойный мягкий голос. «Отян, прости, что беспокою, но у меня просьба, ты не можешь мне найти Сизу?» Она говорила с одной из семи сестёр Плеяд, Ореол Омега. Ореол Омега – страж области в святилище Цветущей сахары. Как правило, она в курсе всех перемещений семи сестёр. Сестрицу Сизу? Понятно. А, она на шестом этаже. Одна из моих прислужниц, Окано Митама, может проводить тебя, хочешь?» У Каноми Тама – монстры 85-го уровня, специализирующиеся на заклинаниях, воздействующих на разум. Могут принимать две формы – короткостриженные девочки в лисей маске и звериную форму, находясь в которой жертвуют магическими способностями в обмен на значительное повышение способности рукопашного боя. В святилище цветущей сакуры есть также еще один вид прислужников – юноши в напоминающей солнце маске – Оотоши. Привечание переводчика Ука Номитама Ноуками, японская богиня полдородья, иногда ассоциируется с Инари, Оутоши Ноуками, ее старший брат. Если вы смотрели аниме Инари, Кон-Кон, Кои и Роха, то наверняка знаете этих двоих. Нет, не нужно, я просто спрошу стражи шестого этажа, Аурусама или Марасама, и узнаю у них. Хорошо, ну а если они тоже не знают, то свяжись со мной снова, ладно? Да, если что, я снова попрошу твоей помощи. «Кстати, у Кономитама твои прислужницы и несу священную обязанность защищать твою область. Разве нет? Тебе правда можно одолжить мне их, пусть даже всего и одну?» «Да, когда Владика Айнс одарил меня своим визитом, я получил разрешение отправлять двух прислужников за пределы святилища Цветущей Сакуры. Вот как! Значит, все хорошо. Ее младшая сестра сейчас на восьмом этаже и может свободно туда перемещаться». Даже с помощью кольца Айнс Олгон нельзя телепортироваться в святилище Цветущей Сакуры напрямую. Оно позволяет переместиться лишь на некоторое расстояние от него. А значит, у стража святилища должно быть достаточно времени, чтобы отступить, пока прислужники задерживают врагов. Спасибо за твое беспокойство, но помимо Уканумитама у меня есть и другие защитники, так что все в порядке. Понятно. С учетом всего уже сказанного, дальнейшие расспросы будут просто невежливы. Раз так, буду рассчитывать на тебя, если что. «Да, пожалуйста, обращайся». Раздался смех, напомнивший Юри, как самая младшая из ее сестер мило улыбается, прикрывая рот рукой. Чувствуя, как ее беспокойство развеивается и улыбаясь сама, Юри закончила разговор. «Итак, пора идти». Она позволила демонам проводить ее через пышущий жаром мир седьмого этажа и прошла через телепортационные врата, ведущие на шестой. Сразу за вратами, перед входом на арену, ее ждал темный эльф. Точнее, тёмная эльфийка. Аура. Отрывок третий, часть 4. Стражи этажей могли чувствовать тех, кто входил на этаж, за который они ответственны. Однако, точнее будет сказать, что они могли чувствовать активацию телепортационных врат, но были условия, которые нужно выполнить и некоторые запреты. Узнав Юри, Аура замедлила шаг. Впрочем, она всё-таки не псотого уровня, так что даже неторопливыми по её меркам шагами перемещалась быстрее Юри. «Ого, что случилось, Юрий? Как обычно, по работе на первый этаж? Или пришла в гости?» «Нет, сегодня я пришла к тебе, Ау...» Юрий заставила себя поправиться. «К вам, Аура Сама». Брови Ауры дернулись. Перемена в обращении означала, что Юрий пришла не по личному делу, а с каким-то поручением. Аура, Мар, Пестония, Эклер и Юрий находились в достаточно близких отношениях, чтобы называть друг друга вне работы на «ты» и по прозвищам. Причина в том, что сотворившие их высшие существа, были приятелями, и они чувствовали то же самое друг другу. Время от времени они все собирались на этом этаже. Но раз сейчас Юрий использует формальное обращение, значит... Понятно, то есть сегодня по делу. Мимоходом или у тебя какое-то поручение здесь? А, и Мара сейчас, к сожалению, нет. Юри стало любопытно, почему отсутствует Мар, очень редко выходивший наружу. Но первым делом нужно было выяснить другое. Я пришла найти Сизу, Насколько я знаю, она должна быть здесь. Сизу, а, да, она тут. Тон, которым были произнесены эти слова, омрачил настроение Юри. Неужели и эта ее младшая сестра доставляет другим неудобства? Юри снова ощутила, как заныла в животе: сколько уже раз за последний час она испытывает это чувство. Возможно, стоит собрать всех ее сестер вместе и отчитать их как следует. Да, нужно быть построже. Усилием воли, стараясь не хмуриться, Юри изо всех сил, изобразив улыбку, обратилась к Ауре. Она не хотела спрашивать, но должна была задать вопрос и была готова, как старшая сестра, принести извинения, если в Сизу что-то натворила. Э, «А что-то случилось?» хм, «Ну, думаю, нам есть о чем поговорить. Не сходишь со мной кое-куда?» «Не хочу», – подумала Юри, шагая за Аурой. Они покинули Колизей и вошли в лес. Шагать по буйным джунглям было невероятно неудобно. В частности, Юри постоянно приходилось замедлять шаг, чтобы её длинная юбка ни за что не зацеплялась. Конечно же, будучи магическим предметом, её униформа горничной не разорвётся, даже если Юри решит продираться через подлесок на пролом. Но всё же она считала себя обязанной заботиться об одежде, которой наделила её создательница, Ямаика Сама. Аура, видимо понимая это, шагала медленнее обычного. «Всё было бы гораздо проще, если бы мы ехали на Финфене». Могучий зверь с удобной шкурой, благодаря которой он имеет возможность проходить сквозь землю, с этой способностью он не увязает в колючих путях или в среде, подобной этому лесу. Также эффект распространяется и на его наездников и их имущество. Она думала об этом, но не сказала, потому что посчитала это слишком эгоистичным. В конце концов, она привела ее к окраине леса, где находилась форма жизни, похожая на белый меховой шар, около 2 метров в диаметре, лежащий в тени дерева. Там не было никаких признаков Сизу вообще. Там не было ничего, кроме живого пушистого шара. Тем не менее, аура привела ее сюда. Это означает, что тут было что-то, что было связано с Сизу. Нет, если бы это Сизу, возможно ли, что она может прятаться, или она невидима? Сизу не была на уровне профессионала, но она могла скрывать свое присутствие и становиться невидимой. Кроме того, существует также... Юри сняла свои декоративные очки и сменила их на другую пару... Благодаря этим очкам можно видеть сквозь невидимость. Кхм. Глаза Юри расширились, когда она увидела Сизу. Аура, должно быть, видела выражение Юри. Она выдала «Угу» и кивнула. Выражение ее лица будто говорило «Вот так вот».